Глава 7. Леди Эленор прошла тихо и беззвучно. Взгляд не отрывает от пляшущего в ладонях существа. Я некоторое время смотрел в прямую спину. Наконец сообразил и забежал вперед, поспешно отодвинулся ее пути кресла. Испугался в последний момент, что сквозняк от моего движения может сдуть эфемерное создание. Однако огонек даже не шевельнулся, хотя волосы Леди Эленор заметно колыхнулись. Уэстерфорд суетился, спихивая со стола все. Даже книгу едва не сбросил на пол. Я едва успел ухватить. Все приговаривал. «Сюда, леди! Осторожнее, пока она еще не набрала силу!» Леди Эленор с величайшей бережностью опустила огненный шар на стол. Я дернулся. Почудилось, что вот-вот скатится. А непонятно, можно ли мне подхватывать. Шар выглядит так, словно соткан из тончайшего стекла». Настолько тонкого, что стенок и не видно вовсе, но белое пламя не вырывается за незримые рамки, а крылатое существо все быстрее трепещет крылышками. Мне показалось, что огонь становится ярче. Вестерфорд громко читал заклинания. Леди Эленор метнулась к книге, быстро перебросила сразу с десяток страниц, громко и ясно произнесла несколько слов. «Меня отбросило к стене. Пронизывающий холод сковал тело. От руки леди Эленор метнулась, похожая на столб тумана, ледяная струя, словно волшебница с размаха плеснула жидкого азота. Поверхность стола побелела и пошла извилистыми трещинами. Огненный шар потускнел, бабочка замедлила взмахи крыльев, но все еще двигалась, боролась. Уэстерфорд вскрикнул в ужасе. «Леди, этого мало! Как вы сумели заполучить такую мощь?» «Давай еще!» проговорила она с голосом. Я заставил замерзшее тело очнуться, по стенке отодвинулся, руки и ноги как деревянные, рискнул задействовать регенерацию. Тут же горячая волна крови пошла по рукам и ногам. Испуганное выражение имитировать не пришлось, а я в самом деле чувствовал себя перепуганным так, что трясутся поджилки и ноет под ложечкой. Эти двое чувствуют мощь, но не осознают, насколько она может быть разрушительной. А я даже не знаю, что они сумели поймать в силовую ловушку магии. То ли термоядерную реакцию, то ли крупицу антивещества. Руки леди Эленор покраснели, словно окунула в кипяток и в ледяную воду. Глаза не отрывали взгляд от трепещущего огня. и ослепляющей белого стал не ярче пламени, которое дает копеечная свеча. А огненное существо двигало крылышками все медленнее и медленнее. «Засыпает». — прошептала леди Эленор. «Засыпает?» «Засыпает», — подтвердил Уэстерфорд торопливо. Он засмеялся счастливо. «Ваша милость, поздравляю. Вам в самом деле удалось просто небывалое. Я даже не представляю, как. В древности, судя по летописям магов, такое мог совершить только кристалл огня. Но последние исследования доказали, что это миф, красивая выдумка». Она помолчала. Глаза потемнели на миг. Я затаил дыхание. Однако леди Эленор выдержала паузу и сказала, выпрямляясь. «Теперь давай составь его описание. Я должна знать, что это существо может». Он промямлил. «Мне было бы проще, если бы я знал, как оно перенесено в наш мир». «Нет», — отрезала она. «Это тебе знать рано». «Слушаюсь», — ответил он покорно. «Все сделаю, ваша милость. Я подниму все книги, сравню, отыщу все описания». «Через неделю будете знать». «Через неделю?» спросила она холодно. «Мне нужно завтра к утру». «Ваша милость, это невозможно». Выглядел он жалко. На лбу повисли крупные капли пота. Лицо покраснело, нос заблестел. Леди Эленор смерила его раздраженным взглядом. «Ладно», — произнесла она со злостью, — «завтра к вечеру». Она повернулась и вышла, хлопнув дверью. Вестерфорд перевел дыхание. Дрожащие пальцы коснулись лба, отпрыгнули. Он тихо ругнулся, покачал головой. Я смотрел сочувствующе. Он поймал мой взгляд. «Запоминай», — сказал он резко, — «такого еще не было. Это же частица первого огня». «А зачем она?» — спросил я тупо. Он посмотрел на меня с жалостью. «Ах ты! Ты же еще не человек, а так, простолюдин. Мало кто из вас становится человеком». Да и зачем это вам? Лишних хлопот и заботы. Вот коровы вообще никаких забот не знают. Я ответил с почтением в голосе. Истину изволите говорить, господин Вестерфорд. Сразу видно, умный вы человек. Как вы правильно сказали, знание сила. А еще что, если сила есть, то ума не надо. Значит, знание есть, ума не надо. Он был кивнул, потому что логическая цепочка безупречна. Потом посмотрел на меня с подозрением, задумался, посмотрел снова. Но я смотрю снизу вверх, как лягушка на человека. И он, наконец, хмыкнул, отвернулся. «Толки!» — велел он. «Кто не умеет работать хорошо, пусть работает много». «Толку!» — заверил я. «Я тоже хочу быть умным». «Это правда, что когда становишься умным, то не только лицо, но и тело становится умным?» Он оглянулся. Не понял, если судить по лицу, но на всякий случай грозно сдвинул брови. Когда язык длиннее ума, надо либо ум удлинять, либо язык укорачивать. Только не удлинять, — испугался я и усерднее заработал пестиком. Что, не хочешь быть умным? Конечно, — заверил я горячо. Дураки умирают по пятницам, а умные каждый день. Он поморщился, но промолчал сел перед шаром и уставился в едва двигающего крылышками мотылька. Я поглядывал краем глаза. Все-таки не мотылек, а светящийся червячок, хотя с характерными для бабочки булавочными усиками на круглой башке. Но крылышки крохотные, как у моли, а удлиненная тельца сегментирована, истончается, уходит в огонь, откуда этот мотылек антимира вынырнул, но не порвал с ним связи. Я, наконец, оторвал взгляд от чуда, Что для меня важно в первую очередь то, что оно наверняка создано с помощью кристалла огня, а то и самим кристаллом. Леди Ленор придает этому кристаллу настолько большое значение, что даже своему верному старому учителю не дает ни малейшей ниточки, хотя, возможно, тому было бы куда проще. Продолжая намешивать, сосредоточился и почти закрыл глаза, чтобы зрение не мешало. Мир заколыхался. Приступ тошноты сгладился тем, что я заставил себя не воспринимать звуки во всех диапазонах. Зато колышущиеся образы заполнили это помещение и свободно ушли за дверь. Не замечая преград в виде жалкой двери или выступов стен, я всматривался в растянутую на сотни шагов фигуру Леди Эленор. Она именно в той странной позе, с руками ладонями вверху груди. Но в них пугающе пусто. Я ощутил укол страха. Попытался убедить себя, что это свернутая энергия и не должна ничем пахнуть. Но понимать одно, а чувствовать иное. Судя по образам, леди Эленор спустилась с четвертого этажа. Так что кристалл огня вроде бы должен быть в ее покоях. Но в то же время проступают и два намного более слабых следа, ведущих снизу. Настолько слабые, что не вижу ни рук, ни головы. Только желтоватую с алым разреженную полосу на уровне чуть ниже пояса. «Возможно», — мелькнуло в голове. Она сперва сходила в подвал, там получила от кристалла этого светящегося червячка, потом поднялась с ним к себе наверх, а потом спустилась к Эстерфорду. «Нет, это слишком сложно. Скорее всего, кристалл огня находится в ее покоях. Она запирается на все запоры, вытаскивает его и любуется сокровищем, ради которого Адальберт убил рыцаря, что чуть не остался для меня безымянным. Так положено по законам потустороннего мира». «Рыцарская куртуазность превозмогла запреты, и теперь я знаю, что должен отомстить за подлое убийство сэра Бельперрона, а кристалл огня передать законному владельцу. Хотя, конечно, за такими сокровищами тянется куда более длинный и кровавый след, но что мне преступление в веках? Я видел только одного убитого ради кристалла. Достаточно для святой праведной мести». Вечером дружно ужинали великолепным супом. Марманда сварила его из летающих ящериц. Варево оказалось настолько деликатесным, что даже Маклей запросил добавки, а все остальные опорожнили по две-три миски. И Полит жаловался, что уже не осталось места для жареного мяса, блинов и пирогов. На закате подул сильный стремительный ветер, однако сразу же ушел вверх, заметно по взметнувшимся вслед листьям. Через окна видно, как с севера быстро надвигаются тяжелые тучи странно-лилового цвета. Не ползут или наступают, а именно надвигаются — Причем с такой стремительностью, что у меня мурашки побежали по коже. Иполит проследил за моим взглядом. Рука поднялась и погладила лысину. Нехорошо. К беде. Так уже было весной, — возразил Лавр. И ничего не случилось. Это у нас ничего, — уточнил Иполит, А вот у касселей вся пшеница из зеленой сразу поспела, а потом зерно осыпалось до того, как там опомнились и успели убрать урожай. «А у мармаксов все наоборот», — напомнила Христина. «Целое стадо коров превратилось в телят». Я подошел к окну. Лиловые тучи идут над землей так низко, что иной раз, кажется, можно достать кончиком копья. Наверняка верхушки всех башен замка тонут в этой тучи. Вообще, на месте леди Эленор я бы поостерегся в такое время ночевать на своем четвертом этаже. Впрочем, полагаю, местные лучше меня знают, что в таких случаях делать». За моей спиной Марманда сказала с тяжелым вздохом. Иногда они проходят как все тучи. Но сколько раз было, что после них по стенам текла кровь. Кровь была темно-оранжевая, подсказал Иполит, сам не раз видел. А я чешуйки подбирал, сообщил Раймон гордо. Ими можно было резать все что угодно. Чешуйки, передразнил Иполит, Дететя! А когда на верхней площадке обнаружили трупик. Раймон побледнел, сказал зло. Это был не тропик. Детеныш был жив, он дергался в родовой слизи. «Так чего же ты сбежал?» Раймон огрызнулся. «Это был не человек». «Ну и что?» «Зверят не видел? Рода у кошки не принимал?» Раймон сказал с трудом. «Это был не зверь. Это был... Это вообще было что-то такое...» У него был такой вид, что сейчас выблюет все, что только что съел. И Палит поспешно похлопал его по спине и сунул под руку кружку с вином. «Пей!» «И забудь! Не зря же приехали маги из-за моря и забрали в свои... забрали себе!» «А ты пей, пей! Сейчас Франле споет, Христина станцует...» «Христина, станцуешь?» Христина ответила задорно. «С удовольствием, если Дик не против». «Он не против!» — заверил Ипполит. «Еще как не против!» «Дик, ты не против?» «Не против, не против!» — заверил я. «Почему бы был я против?» Ипполит и Лавар играли, Христина танцевала. Я наблюдал с довольной усмешкой. Надеюсь, с довольной и благодушной. Мысли без всякого перехода вернулись к водяному зверю. А что если этот зверь весь день обитает в виде, скажем, амеб? И питается тем, чем питаются амебы. Ну, не знаю, чем они там питаются, но питаются. Или не питаются, неважно. А вот если мимо проплывает рыбка, то амебы только и смотрят и облизываются. Это если дурные амебы. А вот эти научились объединяться. Но не в толпу амеб. Это все равно амебы, пусть свободные и демократичные, каждая из которых — личность. А вот они в интересах дела решили отказаться от некоторых свобод и стать винтиками в гигантском существе. Голова разогрелась. Я тут же вспомнил, что любой из нас — это совокупность амеб, ставших настолько специализированными, что уже называются не полянами или древлянами, как те амебы, а инженерами, политиками, экскаваторщиками, манагерами. В смысле лимфоцитами, эритроцитами, нервными клетками и всем тем, из чего состоят наши тела. Только у нас амебы договорились жить в тоталитарном обществе, отдали многие свободы в обмен на безопасность, неизмеримо более долгую жизнь, право смотреть свысока на простейших. А вот эти амебы так и живут пасторально. Но как только возникает угроза их существованию, или же напротив появляется добыча, что отдельным особям не по зубам, они тут же собираются в мощный организм, Амебы отказываются от свободы, превращаются в узкоспециализированные клетки, нападают на бедную рыбку одним могучим обществом, на неосторожного гуся или слишком храброго от крепкого вина человека, сжирают его так, что остаются одни отполированные кости. А потом, естественно, нажратые возвращаются к демократическим свободам. Каждая амеба сама по себе, слабая и беспомощная, краткоживущая, но всегда готовая услышать сигнал боевой трубы и встать под ружье. Если нужно сожрать рыбку, собираются в небольшой мобильный отряд. Если гуся – в полноценный полк. А уж на человека ринется дивизия, обзаведясь острыми зубами по всему периметру. Так и целое стадо слонов сожрать. Пустяк. Возможно, днем у них активность ослаблена. Солнечные лучи угнетают. Потому в озере могут плавать утки и даже гуси. Но вот более крупное животное, рискнувшее искупаться, наверняка оставит в воде обглоданные кости а уж с заходом солнца берегись все живое, даже головастиков не пощадят». И хотя трезвая мысль сказала обреченно, что через озеро нечего и думать соваться, но какая-то часть сознания погладила себя по голове. Мол, вот какое я умное, разобралось же. «В воду не стоит даже днем», — напомнил себе. «Я не леди Эленор, что мажется какой-то гадостью, чтобы рыб отпугивать. Я прекрасно пахну настоящим вонючим мужским потом, что говорит о сильном, здоровом и вкусном организме». За то, чтобы меня хотя бы укусить, передерутся все рыбы, звери, пиявки и даже червяки в любой речке». Маклея перед сном долго приглаживал редкие волосенки, на что, наблюдавший за ним и полит, посоветовал хладнокровно. «Не можешь иметь роскошные волосы? Заведи роскошную лысину». «Ну да», — ответил Маклей оскорбленно. «Когда голова лысеет, она становится задницей. Сперва с виду, а потом и по наполнению». «У всех есть лысина». Хладнокровно отпарировала Полит, но у дураков она покрыта волосами. Ты прав, охотно согласился Маклей. Лысина эта полянка, вытоптанная мыслями. Он сделал многозначительную паузу. Лавар, что тоже укладывался, переспросил непонимающе. Но мыслишь, внутри, только у тех, у кого есть, охотно объяснил Маклей. А у кого топчатся снаружи, у того и вытаптывают снаружи. И Полит проворчал. Да, я толст, лыс и злопамятен, сколько можно завидовать. Перебранивались беззлобно, как члены одной большой семьи, дружной, где привязанность друг к другу принято скрывать за грубыми шутками, не выказывая истинных чувств, в то время как в благородном сословии все наоборот. Принято аффектировать, а мужественные рыцари в железе с головы до ног то и дело заливаются горючими слезами, рвут белокурые волосы, впадают в глубокое отчаяние, из которого может извлечь только зов боевой трубы психоаналитика, зовущий на войну или хотя бы на поединок. Христина лукаво посмотрела на меня и удалилась в коморку. Я выждал чуть, все еще неудобно идти вслед под смешки. И только когда послышался храп и Полита, открыл дверь и шагнул в полутьму. Христина уже съежилась под старым одеялом. Крохотный агарок дает слабый красноватый свет. Как только я закрыл за собой дверь, Христина торопливо дунула на свечу.